Письмо 313 Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову. 1910 год. Октября 24. -го, Ясная поляна. Иван Иванович получил листовки, высланные вами Сашей, и очень заинтересовался ими. Разобрал их на четыре сорта. Самые хорошие, хорошие, посредственные и плохие. Вышло почти что поровну. И вот мне хочется заменить плохие отчасти посредственные книгами безразличными, только не безнравственными и вредными, но самыми разнообразными, которые чередовались бы с книгами остальными одного определенного направления. Однообразие это, я думаю, тяжело и действует обратно той цели, с которой они распространяются, вызывая скуку, в особенности если книги с нравственными целями не совсем хорошие. Книги эти я бы заменил, во-первых, простыми, веселыми, без всякого замысла рассказами, даже сборниками смешных, веселых, невинных анекдотов. Второе. Практическими руководствами земледелия, садоводства, огородничества. Третий отдел выбрал бы самые лучшие стихотворения Пушкина, Тютчева, Лермонтова, даже Державина. И если мания стихотворства так распространена, то пускай, по крайней мере, они имеют образец совершенства в этом роде. Об этом еще придется подумать. Вы же со своей стороны выскажите ваше мнение. «До свидания, милый друг. Ваш Лев Толстой». Примечание. Толстой получил от Горбунова Посадова, изданные посредником, небольшого формата и объема книжечки для народа. Список книг с отметками Толстого смотри. Том 82, страница 207-210. Конец примечания. Страница 747.